Одиннадцатая. Ава. «В мире вокруг столько всего происходит, а меня тянет возвращаться снова и снова только в одно место, только к одному событию. Я закрываюсь в своей комнате, беру коробку с письмами в руки и уговариваю себя их прочитать. Хотя бы коробку я могу открыть. Сначала идут письма, написанные мамой для меня». Я так часто их перечитываю, что помню наизусть целые отрывки. Дальше — мамины письма для папы и его ответы. Наверное, кто-то из хосписа отправил эти письма обратно. А вот его последнее письмо, так и не прочитанное. Судя по дате на штемпеле, его отправили незадолго до извещения о маминой смерти. Наверное, она не успела его получить. Руки дрожат. Ну же, Ава, я осторожно вскрываю конверт. Внутри один листок и фотография. Сначала я беру фотографию. Это же я. Я узнаю этот снимок. Я стою у вольера с обезьянами в лондонском зоопарке. Мы все втроем ходили туда каждый год на мой день рождения. В тот год нас было только двое, я и папа. Мне исполнилось двенадцать. Я вынимаю письмо, но сперва не вижу букв. Приходится моргнуть, чтобы сфокусировать зрение. Драгоценная Брита, представляю, через что тебе приходится проходить в полном одиночестве, но я ни на мгновение не забываю о тебе. Надеюсь, ты чувствуешь, как моя любовь, преодолевая огромное расстояние, укутывает тебя теплом. Ты просишь рассказать о дне рождения мисс Проказницы, Прилагаю фотографию. Я сомневался, стоит ли нам идти вдвоем. Я бы сказал, что она скучает по тебе больше меня, но это невозможно, поэтому скажу, что мы скучаем одинаково. Как только мы оказались в зоопарке, она тут же принялась задавать свои бесконечные вопросы о животных. Слушайся, медсестер, пускай тебя поскорее вылечат, и ты вернешься домой, где тебя ждут. С безграничной любовью. «Целую, Итан». Мисс проказница, я и забыла, что он меня так называл. Теперь я вспоминаю, каким он стал после ухода мамы. Все время отпрашивался с работы и очень старался ради меня. Например, вплетал ненавистные ленты в косы, и я сознавала, что он старался мне заменить маму, поэтому я терпела». Мы были настолько близки, насколько могут быть отец с дочерью, и все же он утаил от меня то, что мне больше всего было нужно.